— Я надеялся, — сказал он с плохо скрытым раздражением, — что вы проявите большую изобретательность и находчивость, Шауп. Не угодно ли вам самим проявить эту изобретательность? — ответил не менее раздраженно Шауп. — Я не оставил бы своих попыток так скоро, но мне случайно удалось познакомиться с одним местным художником, который хорошо знает город и обычаи и лечебницы.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 Здесь бессилен даже закон, от вторжения которого охраняет уже не каменная стена, а золото. Здесь все держится на подкупе. Согласитесь, что при таких условиях я мог просидеть в СКО целый год и ни на один сантиметр не продвинуться в больницу. Надо было не сидеть, а действовать.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 чапшегося по дороге со скоростью по крайней мере тридцать километров в час. И только это спасло меня. Проклятье. «Что ж теперь делать?» — воскликнул Ре Яроша Волосы. «Придется вызвать Артура». И он устремился к телефону. Через несколько минут Артур уже пожимал руки своих друзей. Этого надо было ожидать. — сказал он, узнав о неудаче. — Керн умеет хранить свои жертвы в надежных местах. — Что же нам делать? — повторил он вопрос Ларе. — Идти на пролом? Действовать тем же оружием, что и Керн? Подкупить главного врача и… — Я не пожалею отдать все мое состояние, — воскликнул Ларе. — Боюсь, что его будет недостаточно, дело в том, что коммерческое предприятие почтенного доктора Равино зыждется на огромных кушах, которые он получает от своих клиентов с одной стороны и на том доверии, которое питают к нему его клиенты, вполне уверенные, что уж если Равино получил хорошую взятку, то ни при каких условиях он не продаст их интересов. Равино не захочет подорвать свое реноме и тем самым пошатнуть все основы своего предприятия. Вернее, он сделал бы это, если бы мог сразу получить такую сумму, которая равнялась бы всем его будущим доходам лет на 20 вперед. А на это, боюсь, не хватит средств. Если бы мы сложили наши капиталы. Равино имеет дело с миллионерами, не забывайте этого. Гораздо проще и дешевле было бы... Подкупить кого-нибудь из его служащих помельче. Но все несчастье в том, что равино следит за своими служащими не меньше, чем за заключенными. шауб прав. Я сам наводил кое-какие справки о лечебнице равино, Легче постороннему человеку проникнуть в каторжную тюрьму и устроить побег, чем проделать то же в тюрьме Ровино. Он принимает к себе на службу с большим разбором, В большинстве случаев людей, не имеющих родных, не брезгует он и теми, кто не поладил законом и желает скрыться от бдительного ока полиции. Он платит хорошо, но берет обязательство, что никто из служащих не будет выходить за пределы лечебницы во время службы, а время это определяется в 10 и 20 лет, не меньше «Но где же он найдет таких людей, которые решились бы на такое почти пожизненное лишение свободы?» — спросил ларре «Находит. Многих соблазняет мысль обеспечить себя на старости. Большинство загоняет нужда. Но, конечно, выдерживают не все. У Ровино случается, хотя и очень редко, раз в несколько лет, побеги служащих. Не так давно один служащий стасковавшийся по свободной жизни бежал. В тот же день его труп нашли в окрестностях СКО. Полиция СКО на откупе у Равино. Был составлен протокол о том, что служащий покончил жизнь самоубийством. Равино взял труп и перенес к себе в лечебницу. Об остальном можно догадаться. Равино, вероятно, показал труп своим служащим и принес соответствующую речь, намекая на то, что такая же судьба ждет всякого нарушителя договора. Вот и все. Ларре был ошеломлен. — Откуда у вас такая информация? Артур Доуэль самодовольно улыбнулся. — Ну, вот видите, — сказал повеселевший Шауп, — я же говорил вам, что я не виноват. «Представляю, как весело живет в этом проклятом месте Лоран. Но что же нам предпринять, Артур? Взорвать стены динамитом? Делать подкоп?» Артур уселся в кресло и задумался. Друзья молчали, поглядывая на него. «Эврика!» Вдруг воскликнул Доуэль.